Глава вторая В своей комнате я сгрузил Ромку на кровать. Когда я его уложил, он сквозь боль пробормотал. Я так и знал, что проводить с тобой каникулы — идея так себе. Он закрыл глаза, и мне показалось, потерял сознание. Гвен сразу запрыгнул следом и лег, вытянувшись вдоль тела Романа, привалившись к нему. «О, прекраснейшая Рома, очнись! Да очнись же ты!» Я тронул его за плечо, но горанин не отреагировал. «И что мне с тобой делать?» Соскочив с кровати, я заметался по комнате. Не знаю зачем, но начал перебирать те немногочисленные вещи, которые лежали в комоде. Мне стало жарко. Я снял теплую бордовую рубашку, которую надел поверх шелковой перед тем, как идти искать Лео, и со злостью бросил ее на кровать. Рубашка упала рядом с неподающим признаков жизни романом. Из внутреннего кармана выпала книга. Чёрт, я о ней уже благополучно забыл». Мой взгляд остановился на названии «Становление темной империи» — Лазаревы. Везде эти Лазаревы, скоты, без совести и страха. Ни заклинания их не берут, ни зелья никакие на них не действуют. Экспериментаторы хреновы. Не удивлюсь, если узнаю, что они с генами своего потомства экспериментировали еще в утробах матерей, а то и до того, как потомство попадало в эту самую утробу. Я схватил книгу и отбросил ее к стене. И тут меня осенило. Зелье. «Заживляющее зелье», — пробормотал я. «Нужно найти заживляющее зелье. Если этот скот Ромкин папаша ему ребра сломал, то вполне мог и другие внутренние травмы нанести». «Охранять», — приказал я Гвейну. Волк посмотрел на меня и вяло махнул хвостом. Я же выскочил в коридор и сразу же столкнулся со спешащим куда-то дворецким. «Стойте!» Дворецкий остановился и окинул меня высокомерным взглядом. «В этом мавзолее найдется заживляющее зелье. Оно мне очень нужно». «Конечно, господин Наумов», — чопорно ответил Дворецкий, и его взгляд остановился на платке, все еще украшавшем мою руку. «Вам его принести?» «Да желательно бы, иначе зачем бы я вас о нем спрашивал?» — раздраженно ответил я. «Если вы подождете здесь, господин Наумов, то я его вам сию минуту доставлю». И Дворецкий словно растворился в коридоре. Прошло чуть больше одной минуты, когда у меня за спиной раздался голос — «Вот, господин Наумов, ваше зелье». Я подскочил на месте от неожиданности и резко развернулся. Передо мной стоял дворецкий, появившийся совершенно с другой стороны, и протягивал флакон. «Вам нужно что-то еще?» «Эм, нет, спасибо». Я схватил флакон и поспешил обратно в комнату. Роман лежал на кровати в той же позе, в которой я его оставил. Я даже не был уверен в том, что он дышал, пока не увидел едва заметное шевеление грудной клетки. Забравшись на кровать, принялся открывать флакон. Проклятая пробка никак не хотела вытаскиваться. Да и еще мне сильно мешал платок на руке. Раздраженно его сорвав, я снова потянул пробку. На этот раз она выскочила, а с потревоженной раны на ладони сорвалось несколько капель крови, которые полетели прямо во флакон. Мы с Гвейном тупо смотрели, как кровь растворяется в зелье. А потом из горлышка вырвалось черное облачко, приняв вид черепа, и исчезло. Вот то, что сейчас произошло, это вообще нормально? – спросил я у волка. Тот только глаза закатил. Зелье не стало случайно ядовитым, я его не отравлю. В ответ Гвен закрыл лапой глаза и медленно провел ее по морде, после чего спокойно положил голову на кровать и закрыл глаза. А вот это что интересно сейчас было. Ладно, потом разберусь. Пока надо Рому подлечить. Решив не рисковать, я снова замотал руку платком, чтобы не изгваздать кровью все вокруг, и снова вылетел в коридор. Возле двери до сих пор стоял дворецкий и разглядывал вазу, стоявшую у стены. «Качество уборки, что ли?» проверял. Он повернулся, даже не удивившись моему появлению. «Мне нужно еще одно», — выпалил я, прищурившись. «Интересно, зачем он все таки за мной следит?» «В то, что этот тип за мной следит, я уже абсолютно уверен». «К сожалению, это зелье было последним. Утренние традиционные предновогодние состязания в этом году прошли активно и довольно травматично», — проговорил он. «Доставка планируется часа через два. К вашему сведению, Данила Петрович уже распорядился вызвать целителя семьи. Он прибудет в течение часа. Как я понял, проблема деликатная, и к городским лекарям обращаться не стоит». Совершенно безэмоционально поделился он доступными ему сведениями. «Я могу вам еще чем-то помочь?» «Нет», — буркнул я и вернулся к себе в комнату, громко хлопнув дверью. «Но, в принципе, час — это не так уж и много. Наверное, можно подождать». Мои размышления прервал надсадный кашель с последующим глухим хрипом, раздавшийся со стороны кровати. Я бросился кромке. Видимо, все было не очень хорошо. Гвен подскочил и несколько раз надавил на грудную клетку парня передними лапами, Наваливаясь на них всем телом, словно пытался его растормошить. После того, как раздался слабый стон со стороны Романа, волк тряхнул головой и слез с него, вновь ложась рядом, при этом тяжело глядя на меня своими желтыми пронзительными глазами. Я моргнул, начиная понимать, что даже часа у нас, похоже, нет. Особо не думая о последствиях и о том, чтобы позвать на помощь, схватил флакон и залез на кровать. «Ну же, помоги мне!» Я просунул руку под плечи Романа и попытался его приподнять. Наверное, сделал больно. Даже сквозь сбытье Роман почувствовал, что я его трогаю и застонал, открыв глаза. Наверное, это хороший знак, потому что до этого глаза он вообще не открывал. Мне удалось пролезть между изголовьем кровати и довольно крепким парнем. Роман сделал усилие и приподнялся. А я сел так, чтобы он оперся спиной мне на грудь. «Давай, будь хорошим мальчиком. За маму, за папу, за псину эту блохастую». От страха я нес чушь, но не обращал на это внимания. Поднес флакон к рту Ромы, отмечая краем сознания, что дрожат руки. Он послушно открыл рот и позволил мне влить в себя зелье сомнительного происхождения. Прошло около минуты, ничего не происходило. Я уже подумал, что все таки испортил лекарство своей кровью, но и сознание парень больше не терял, что не могло не радовать. Внезапно Роман выгнулся так, что его голова больно впечаталась мне прямо в середину грудины. Его тело скрутило жуткая судорога, он не мог даже стонать. Лоб покрылся испаренной, а пальцы рук комкали великолепное парчовое покрывало. «Ром, ну Ром!» — заскулил я. «Я же тебя не отравил, правда? Гвейн, он же не умирает!» Волк приоткрыл один глаз, покосился на выгибающегося парня, философски вздохнул и снова закрыл глаз. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Роман в последний раз дернулся и замер, А я с удивлением смотрел на его абсолютно чистое лицо, без каких бы то ни было признаков недавнего шрама. Вот только почему он не шевелится. И почему-то мне снова показалось, что он не дышит. Выбравшись из-под придавившего меня тела, я дрожащими руками попытался расстегнуть его рубашку, но у меня ничего не получалось. Тогда я рванул ее в стороны, отрывая пуговицы и обнажая грудь, откуда только силы взялись. Грудь ровно поднималась и опускалась, а я, приоткрыв рот, с удивлением наблюдал за тем, как множество уже застарелых шрамов прямо на глазах исчезают с тела Романа. Как же их много! Что этот козел с ним делал? Я почувствовал горечь во рту. а В голове промелькнула мысль, что зря не позволил гвойну придушить старшего гаранина окончательно и бесповоротно. Очередной маленький шрам прямо под левым соском исчез. Интересно, а почему не все шрамы исчезают? Пора небольших, но довольно глубоких по центру груди все же осталось, но в остальном кожа стала абсолютно чистой. Я выдохнул и прислонил приятно холодный пустой флакон ко лбу. Надо узнать, где Демидовы такую убойную вещь берут. В жизни все может пригодиться. «Дима, что ты делаешь?» Голос Романа звучал глухо, но это был именно голос Романа, а не той сломанной куклы, которая разговаривала с Александром. «Зачем ты меня раздел?» «Чтобы проверить, что ты еще жив», — буркнул я. Гаранин в это время нахмурился и приподнялся на локтях. Внезапно его глаза распахнулись, и он посмотрел на свою обнаженную грудь. «Что ты со мной сделал?» — удивленно спросил он. «Я всего лишь дал тебе заживляющее. Кто же знал, что у тебя такая реакция на него? Может, это аллергия? Тебя раньше такими зельями лечили? Похоже, что нет». Я говорил быстро, чтобы сбросить напряжение. «Дима, заживляющие не дают такого?» Он не закончил говорить, потому что в этот момент в дверь постучали. Два раза коротко и отрывисто, и дверь сразу же после этого открылась. Саша всегда так делал, сколько я его помню. Два удара в дверь и сразу же входит. Мне даже не нужно было поворачиваться к нему лицом, чтобы понять, что это именно он только что вошел. Лицо Романа словно солнышком осветило, когда он его увидел. Не понял, это еще что за новости? Александр мой отец. а «Вот вы где». Саша подошел к кровати и присел на краешек. Роман попробовал подвинуться, но с другой стороны его блокировал Гвейн, который даже не пошевелился, чтобы освободить место. Сдвинуть эту тушу Гаранину было просто не под силу, особенно сейчас, когда он был не в форме. Пришлось остаться на том месте, где я его оставил. «Как ты?» Отец задал вопрос Роме. На меня он пока не смотрел. Я нахмурился и скрестил руки на груди. «Нормально, Дима меня немного подлатал». Роман отвечал ровно и даже позволил себе скромно улыбнуться. «Просто я не хотел, чтобы ты окочурился на моей кровати», — ответил я немного сварливо. «Тебя никто не просил тащить меня в свою комнату?» Рома бросил быстрый взгляд в мою сторону. «О, меня вообще не просили тебя куда-либо тащить. Но понимаешь, ты мешал моему отцу заниматься делами. Тяжело думать о работе в то время, как кто-то пытается помереть у тебя на глазах». Ядовито добавил я, внезапно осознав, что мне становится неприятно, когда Александр пытается заботиться о ком-то другом, кроме меня. Кажется, это называется ревность. Чувство для меня новое и не слишком воодушевляющее. Кстати, папа, ты так и не сказал, как твое присутствие здесь связано с прорвавшейся канализацией, или мама и тебя из дома выгнала? Дим, я тебе позже все объясню, хорошо? Александр наконец-то посмотрел на меня. «Прости, что так получилось с этими каникулами». Черт! Он провел рукой по волосам. «Просто я до сих пор воспринимаю тебя маленьким ребенком, понимаешь? Родителям бывает сложно перестраиваться, чтобы понять, что их дети уже выросли». Я с нескрываемым удовольствием смотрел на отвисшую челюсть Гаранина. Похоже, он не привык видеть, как всесильный Александр Наумов у кого-то просит прощения. Продолжить разговор нам не удалось, — потому что дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вбежал Лео. Он был очень бледный. На лбу выступила испарина, одежда была вся в пыли, а лицо и руки все в грязных разводах. Его била нервная дрожь. Не говоря ни слова, Демидов бросился ко мне и принялся ощупывать. Я заверещал так, словно меня пытаются изнасиловать на центральной площади нашей столицы. «Ты что делаешь? Убери от меня свои грязные руки, извращенец! Побойся! Вон моего отца! Димка, ты живой?» В свою очередь завопил Лео. «У тебя ничего не болит? Голова не кружится? Сколько пальцев ты видишь?» Он ткнул мне в лицо средний палец, при этом чуть не выколов глаз. «Вот козел. «Да отвяжись ты от меня!» Я попытался вырваться, но не тут-то было. Хватка у Демидова оказалась просто железной. «Леопольд, что случилось?» Холодный голос Александра подействовал на Демидова, как холодный душ, но очень ненадолго. Повернувшись к Саше, он на мгновение разжал руки, чем ей воспользовался, вырвавшись и юркнув за кровать со стороны Гвейна. «Библиотека разрушена», — Лео заломил руки, полностью переключив внимание на Александра. «Там словно бомба взорвалась». «А почему мы ничего не слышали?» Саша нахмурился еще сильнее. «На кабинете отца стоит дополнительная защита. Звуки извне практически не проходят, только непосредственно от двери, чтобы не мешать работе». Лео закатил глаза и заломил руки. «Это довольно непродумано вставил я свои пять копеек из-за кровати. А если пожар? Что, работающий глава пусть горит на радость наследников?» «Отцу поступают сигналы о катастрофах в доме напрямую. Почему разрушенную библиотеку сигнальные чары не восприняли как катастрофу, я не знаю», — заорал Лео и снова повернулся к моему отцу. «Библиотека в руинах, а Дмитрия в последний раз видели входящим в нее». Мне одна из горничных доложила, что видела Диму в библиотеке вместе с Романом, практически перед самым разрушением. Но Ромку я вроде бы видел на приеме, Или он потом в библиотеку пошел. Рома, что с тобой? Ты жив?» И Демидов бросился к другу. «Лео, мы все целые невредимы. Извини, что не оправдали твоих надежд», — хрипло проговорил Гаранин, очень ловко уворачиваясь от Лео, используя Гвейна в качестве щита. «Хм...» Кашлянул в кулак отец, привлекая внимание Демидова. Лео перевел полубезумный взгляд на Александра и прекратил пытаться добить Романа. «Я все это время искал Диму под завалами, а потом наткнулся на дыру в полу. Там оказался потайной ход, он привел меня к кабинету отца. «Дим, с тобой действительно все в порядке?» Он нашел меня взглядом и направился в мою сторону. «Не подходи ко мне». Я немного высунулся из своего укрытия. «Мог бы спросить у своего вездесущего Дворецкого. Он знает о каждом моем шаге. Зачем вы вообще его следить за мной отправили?» — спросил я, отвлекая Лео от навязчивой идеи проверить мое здоровье. «Ты про Эфима говоришь?» — нахмурился Лео, приводя взгляд на входную дверь, которая была открыта сейчас нараспашку. В коридоре маячила фигура Дворецкого. «Точно, отец же говорил», — стукнул себя ладонью пол Будимидов, после чего перевел взгляд на меня — С тобой точно все хорошо? Да, со мной все просто отлично. Когда начали рушиться шкафы, пол провалился, и я упал в эту дыру, так что пострадало только мое самолюбие и задница, и я руку поранил на эту ерунде. Боже мой, Дима! Ко мне решительно подошел Александр, вытащил из-под кровати и принялся прощупывать каждую косточку в моем теле и аккуратно осматривать голову. Ты точно в порядке? В его голосе прозвучала такая забота в перемешку с волнением, что я даже растерялся. «Что с рукой?» Он размотал платок и осмотрел рану. «Да ничего особенного». Я отнял у него руку. «Царапина, сама заживет». «И все-таки нужно обработать». «Леопольд, распорядись, чтобы принесли какой-нибудь обеззараживающий раствор». Саша посмотрел на Лео, и тот кивнул. «Меня одного волнует вопрос, почему библиотека вообще начала рушиться». Раздавшийся с кровати ехидный голос заставил меня заскрипеть зубами. Вот зачем, я спрашивается, его таскал на себе и лечил, свинья неблагодарная. «Меня одного волнует, зачем твой папаша притащил тебя к моему отцу? Похвастаться, что ли, захотел своими достижениями?» Прошипел я, косясь на Романа. «Он просто хотел, чтобы я все подтвердил», — тихо ответил Рома и уставился в стену. «Подтвердил что? Что я на него Гвейна натравил?» Он кивнул. «Он решил, что я тоже причастен к нападению на него, потому что не сделал ничего, чтобы оттащить гвен еле слышно добавил он и замолчал. «Кстати, о Гвейне». Александр снова повернулся к Демидову, немного разряжая обстановку. «Леопольд, помоги Роману дойти до его комнаты. Мне нужно поговорить с сыном. Я позже к вам присоединюсь».